Глава 10. Отцы города. В обеденное время ресторан и кафе отеля Радужный мост, того самого, что поразил Катю изяществом архитектурных форм, яркими красками и обилием стекла, пустовали. Впрочем, как и во все иные времена в последние годы. На открытой веранде кафе, всё ещё щеголявшего по случаю погожих осенних дней, удобной плетёной мебелью, По лащатым митентам и яркими цветами в терракотовых горшках за столиком расположились двое. Катя их узнала: соседка-космонавта Иван Водопьянов и тот парень, которого она видела в музее, Дмитрий Ларионов, муж и будущий отец. Веранда выходила в гостиничный садик, примыкающий к парковой аллее, которая вела к набережной. На клумбе всё ещё цвели махровые астры и хризантемы. В глубине ресторана тихо звучал рояль. Вагнер. Вход богов в Вальгаллу. Оба, Иларионов и Водопьянов, приехали в отель на велосипедах в свой обеденный перерыв, который, впрочем, оба могли продлить как угодно долго из-за своего весьма и весьма свободного графика. Перед Дмитрием Ларионовым на столике стоял большой прозрачный бокал с ручкой. В нём травяной горячий чай с лимоном и мятой. Иван Водопьянов пил латте и ел морковный торт. За гостями наблюдали двое официантов, готовые ирину сок к столику, обслуживать по первому разряду молодых скромников в серых толстовках. И неудивительно, ведь Радужный мост теперь принадлежал Дмитрию Ларионову, а построил отель его отец. Весь город словно с ума сошёл, хмуро сказал Ларионов. Сижу в лаборатории, врываются ко мне Жуковский из второй химии и лаборантки, только и разговоров: женщину нашли на остановке убитую. Опять, ещё одна. Сказали, остановка что у новых домов, там полиции полно было. И мне наш в офисе сообщили. Я до базы даже не добрался сегодня. Иван Водопьянов вертел в руках стакан с кофе латте. Они в офисе работу бросили, рванули туда смотреть, сказали жить. Опять в том же виде. Полиция там всё огородила, остановку место, но всё равно ведь такое не спрячешь. В общем-то, я чего-то в этом роде ждал, когда узнал, что эта женщина пропала, ну из булочной. Все дни только и разговоров в городе, стыдно признаться. Наши в офисе ставки делали, тотализатор, сбежала ли она от мужа или же, ну это самое, а её убили. Я десятки раз в эту пекарню заезжал по дороге домой, у них всегда хлеб хороший, свежий. И я заезжал, Дмитрий Ларионов отпил глоток горячего чая. Василиса там сладости покупала, улитки с корицей. Они у них лучшие, чем здесь. У нас в отеле, хотя здесь повар хороший и кондитер. Знаешь, Ваня, я, когда всё это началось, ну, когда первую нашли на остановке, подумал, что это что-то вроде одной из твоих компьютерных игр, типа беги или умри или прячься. Да какая к чёрту компьютерная игра? Город словно шазанутый. Все словно шазанутые. Мы же здесь не дураки, мы всё отлично понимаем. Когда такое начинает происходить и длится, не заканчивается никак, и полиция ни черта не делает. Ну, они делают что могут, наверное, мне хочется так думать, а то уж если совсем без всякой защиты. Я в Аселисе позвонил, как узнал, предложил, как в прошлый раз. А что ты и предлагал? Ну, уехать отсюда, можно в нашем отеле в Дубне жить. Это же мой гостиничный комплекс. Там я могу любой люкс занять. Всё равно сейчас дела не ахти и идут в гостиничном бизнесе. На базу в свою лабораторию я бы на тачке ездил. Чего тут ехать-то? Так Васька не хочет, упёрлась. Как это мы из своего дома уедем, такого красивого нашего дома? Что это за жизнь в отеле? И что мол ещё неизвестно. Может, маньяк из Дубны? А к нам в городу только наведывается от случая к случаю. Отказалась уезжать на отрез. В её положении, Дима, привыкай к капризам беременных и всё такое. Так она и в марте отказалась от переезда. Я тогда предложил в Москве квартиру снять, хоть на Патриарших, хоть где хочет, тоже отказалась. Она любит наш дом. Она столько переделала там и стало лучше. У Василисы отличный вкус. Я думал, когда мы поженились, как она впишется, но ну, во всё это Наш дом, там ведь столько всего от мамы осталось от отца. Я боялся контрастов и менять ничего не хотел, но она вписалась, всё оставила и вместе с тем многое поменяла, и теперь это наш с ней дом. Но я как подумаю, что по улицам безнаказанно бродит тот, кто оставляет эту чертовщину на остановках, а Васька там одна в огромном доме, пока я в лаборатории сижу за компом, меня прямо зноб бьёт. — А что, если нам на паях нанять охрану? — спросил Иван Водопьянов. — Я ревнивый до невозможности. Дмитрий Ларионов снова отпил глоток чая с мятой. — Это еще хуже — сидеть на базе и знать, что она дома наедине с каким-то мускулистым Рэмбо. — Да и я шучу насчет охраны, — усмехнулся Иван. — Не поможет секьюрити в городке шизанутых, но делать-то что-то нужно. — В смысле? Что мы можем? — Да многое мы можем, но... Если хорошенько мозгами пораскинуть, мы, ты и я, можем купить весь этот городок с потрохами. Без базы, конечно, это нам не потянуть, но инфраструктуру купим легко, да ещё бабки останутся. Мы, ты и я, в общем и целом отцы этого города, столпы общества. Да никто об этом даже не думает, всем плевать. Можем пыжиться сколько угодно. Дальше этой веранды, дальше моего отеля наши амбиции, Ваня Увы. Конечно, такого влияния, какое было у твоей матери, нам не достичь, согласился Иван Водопьянов. Ну, городской администрации мы можем заявить. Они жопу должны оторвать от стульев и наконец-то задуматься о том, что в городе творится. Спросить с полицией. С городской администрацией-то у тебя связи, улыбнулся Ларионов. Я туда не вхож, но по крайней мере, я знаю одну жопу семпампончик, которая по одному щелчку твоих пальцев, Ваня, от стула оторвётся и полетит на крыльях. В морду получишь сейчас. Хм, дам сдачи. Не, ну, если серьёзно. Да я серьёзно, Ваня. Извини за стёб, просто так скверно на душе. Никто ничего пока не может сделать, потому что точно, пока никто ничего не знает. Ни мы, никому не нужные отцы города, ни администрация, ни полиция. Одно я вижу отчётливо. Город медленно потихоньку сходит с ума, и это состояние, оно лишь усугубляется. Одичание, кивнул Иван Водопьянов, какая-то первобытная дикость, что воскресла и лезет из всех щелей в последние годы. Слушай, ты не замечаешь? Я ещё радовался, что наш городок от этого избавлен, что дух просвещения всё ещё теплится здесь, как сальный огарок, а в других местах? Вон, Касперский в парке ГИГ-фестиваль устроил научно-технический как способ глянуть, сколько ещё нам осталось, где мы ютимся, по каким сусекам и закромам, и почему это возвращение к славным традициям прошлого отдаёт всё больше и больше такой архаикой, такой сермяжно-лапатной дикостью, которой и при совке-то не встречалось. Прошлым летом в Ростове-на-Дону хотели провернуть что-то типа фестиваля для косплейщиков, казачков позабавить. технологии, инновации. А там вырядились все в штанах с лампасами и дремучие папахи. Бабы какие-то пляшут в полушалках везжат, мужики шашки над головой вертят, удоль показывают, и мух тучи над всей этой тусовкой, мухи с дворов летят, где скотина испражняется. Навоз бы сначала убрали, а потом плясали, шашки вертели. Я на улицу Тверскую давно не ходок. Говорят, там лавку открыли какие-то не пойми кто. хвалятся, что хлебушек то ли камушками мелят, то ли жопами своими каменными. И объявления с орфографическими ошибками на витрине, типа, мол, пидорасов в лавку не пущаем. Это на Тверской-то, в центре столицы. Ипотаж или угроза. Если они теперь опираются вот на это, на орфографию с ошибками и угрозой, что делать нам, появившимся на свет в Эребе, в закрытом храме науки, трепетно, взращённым нашими просвещёнными папами и мамами в мечтах о дальнем космосе и прогрессе науки. Как нам жить дальше в царстве одичалых, бородатых, архаичных жоб? Как и жили до нас? Дмитрий Ларионов смотрел на садик отеля. Мама обожала фильм "Воспоминания о будущем". В 70-х вся страна от него балдела, говорят. Я в интернете глянул, так ничего забавно, вроде как для детей про пришельцев. Сказка. Или это мы стали старыми циниками, хоть и молодые снаружи. Сказок уже не сечем. Там в фильме одна из идей печальна. Никакие инновации, никакой прогресс, даже опередивший нас на многие тысячелетия инопланетный разум. Ничего, ничего, ничего не может поделать с архаикой, с мракобесием, с этой нашей первобытной дикостью, которая внутри нас, и сочится, и с всех пор едва открываются какие-то, э, не знаю, Шлюзы правластные или небесные врата, или наши сердца тайно за семью печатями. Не переживай ты по этому поводу, Ваня. Всё это так пафосно, а пафос по нынешним временам убогий стал, как новости науки и культуры Яндекса. Реальность состоит в том, что в нашем городе убивают людей, и нам всем страшно от этого, потому что мы не понимаем и потому что вздрагивать стали при каждом ночном шурохе, как чокнутые параноики. Иван Водопьянов на середине вагнеровского входа богов в Вальгалу кинул крошки морковного торта подскочившим на веранду воробьям. Когда мне домработница позвонила и сказала, мол, у Чиглакова окно высадили, я по её тону заполошенному понял, что старуха себе вообразила, что маньяк там в доме, что уже в дома начали к нам врываться. Вот поэтому я и хочу, чтобы Василиса уехала из города. Она теперь не только за себя в ответе, но и за нашего ребёнка, но она отказалась наотрез, как мне быть с ней? Настаивай на своём, как мужик к мужик. Она такая самостоятельная. Ну что нам делать с упрямой бабой? Заулыбался теперь Водопьянов, до этого пребывавший в весьма мрачном настроении. Я тебя предупреждал, как другана, не женись. Я её люблю, сказал Дмитрий Ларионов. Она всё, что у меня есть в жизни. После смерти родителей, считая она меня спасла, может всё закончится? Сколько же можно? Сколько уже женщин-жертв? Хотя вряд ли всё это закончится само собой. Не то это дело. Ты насчёт мастеров спрашивал стекольщиков? Я позвонил в Дубну, в гостиничный комплекс. Завтра приедут. Передай Константину, что вся бригада в его распоряжении. Да ты сам ему позвони и скажи, ответил Иван. Он будет рад. Я хочу, чтобы он думал, что это твой ему подарок. Иван Водопьянов взглянул на приятеля. Странная улыбка появилась на его красивом лице, немножко кривая, слегка растерянная и полная затаённой надежды. Он допил свой остывший латте. Воробьи чирикая увлечённо склёвывали с пола веранды крошки морковного торта.